Глава одиннадцатая. Адам. «Спи, Валерия!» Я позволил себе последний поцелуй и поднялся с постели. Рывками надевал одежду, чудом не порвав штанины и не надорвав тонкую ткань рубашки. Продевал пуговицы в петельки, поправлял ворот и чувствовал на своих руках мягкий и манящий запах ее кожи. «Слабак!» – я ругал себя. «Ничтожество!» «И как ты теперь себя чувствуешь, когда предал ее?» А я ненавидел себя. Мне одновременно хотелось рычать от отчаяния, умолять Валерию о прощении и разнести к черту этот уютный семейный уголок. Наказать себя за сделанное и эгоистично разрушить чужое счастье и после присвоить Леру себе. Не сбегать под покровом ночи из дома брата, в последний раз взглянув на любимую женщину в его постели а оставаться рядом с разгоряченным после ласк женским телом, пеленать его в свои объятия и не отпускать до утра. Не позволять отодвинуться ей ни на миллиметр, ревностно охранять покой и сон. Я закрыл глаза и, медленно вздохнув, открыл их. Лера спала. Она улыбнулась во сне и что-то пробормотала. Волчий слух не разобрал слов, но интонация и мягкость в голосе говорили сами за себя. Девушка точно вспоминала не обо мне. Как мне жить с сознанием что я предал ее, воспользовался ситуацией? Не остановился. Да, пытался, но... Но если я бы действительно хотел остановить Леру, а так лишь предпринял невнятные попытки, прекрасно зная, что она не понимает, кого целует, не понимает, кому шепчет признание в любви, но я-то... Я... -то... я... Я желал обмануться и быть обманутым, желал всем сердцем и душой познать драгоценные минуты рядом со своей истинной парой. Эгоист! Разве я когда-нибудь услышу от Валерии слова любви? Разве она будет смотреть на меня с нежностью и лаской? Нет и нет! Я бесшумно сбежал по лестнице, закрыл дверь и, утробно зарычав, прижался к ней спиной. Твою же мать! Выдохнул я зло. Я оторвался от двери и скрылся в темноте. Ноги сами вели в лес, в тишину, в прохладу. С каждым шагом я двигался быстрее, а после перешел на бег. а а а Из моей груди вырвался неконтролируемый крик. Пытаясь отдышаться, хватал ртом обжигающий кислород. «Дерьмо ты, а не оборотень, лесман!» Я стоял на краю поляны и задрал голову к темному небу. «И человек ты дерьмовый!» Мои озлобленные слова смешивались с болезненным смехом. — Удовлетворен? Молодец. А что будет с Лерой? Эрил далеко не дурак. Он узнает о сегодняшней ночи. Почувствует мой запах. И что тогда он предпримет? — спросил себя еще раз, не озвучивая вопрос вслух. — Откажется от пары? Нет. Не сможет. Я бы не смог. Засунул свою гордость в задницу и продолжил жить, съедаемый ревностью и злостью, как живу сейчас. Или же превратит жизнь Леры в ад? «А что, если он расскажет Валерии?» Я беспомощно схватился за голову. Она возненавидит меня, станет бояться, презирать. Я кружил, вытаптывая высокую траву. «Ведьма!» – прошептал я откровение. Последние часы мое сознание было затуманено благодаря вареву проклятой ведьмы. А сейчас зверь отступал, и осознание, сделанного вместе с отчаянием навалились с новой силой. Я не заметил, как вернулся домой, мной правила злость на проклятую ведьму, на себя, на богов, что решили поиграть с нашими судьбами, на весь поганый и несправедливый мир. Ведьма не спала, тихо разговаривала на кухне со своей тварюшкой, гремя деревянной ложкой о медный бок посудины. — В этот раз точно получится, я все просчитала. — А ты уверена, ведьма? — Я валился в помещение, едва не сорвав дверь с петель. Нет, но как же мне хотелось ее придушить собственными руками, ухватить за толстую шею, обвитую какой-то дрянью из серебристых цепей, и с силой тряхнуть до хруста в позвонках. Женщина выключила конфорку и медленно отошла от плиты. Что ты наделал? спросила настороженно. — То, за что я буду ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь. А если узнает она... Я сжал плотно челюсти. Вот так с желанным счастьем приходит безмерная боль. Один порыв, и ты разрушаешь все. Если бы не ведьма и ее дерьмовый отвар... Да кого я обманываю? Меня подтолкнул потолкнул зверь, но я мог справиться со своим желанием. Я должен был с ним справиться. Обязан. Сейчас мне это казалось выполнимым. И теперь я понимаю, что принял правильное решение в тот момент, когда дал брату возможность на полноценную жизнь. Разве я достоин пары? Сделай так, чтобы я не смог больше навредить. Я не посмел произнести имя Валерии вслух. Я должен быть уверен, что не коснусь ее. Ты поняла, что я от тебя хочу? Мария попятилась, нервно потирая пальцы, но алчный блеск и азарт в ее глазах невозможно было скрыть даже за страхом. «Зверь ослабнет», — предупредила она. Я понимаю. Ты можешь лишиться должности без силы. Могу. Лишиться уважения Альфы и всей стаи. На черта уважения стаи, если любимая женщина лишь от одного воспоминания обо мне будет вздрагивать. Ее запах так и преследовал меня. Он пропитал мою одежду, впитался в кожу и волосы. Я будто был рядом с Лерой все это время, служил напоминанием. Сделай уже, как я прошу. Я налетел на ведьму и потащил ее за предплечье к плите. Мирно развалившаяся черепаха среагировала, бросилась со столешницы и спикировала мне в ноги. «Бери эту дрянь!» Я продолжал сжимать женскую руку. Черная густая масса шустро оплетала ступни, туго стягивая мои щиколотки вместе. «А ты отпусти мою руку, волк!» С ласковая ласковой улыбкой ответила Мария. Я разжал пальцы. Фамильяр в ту же секунду стек мерзкой жижей на пол. Черное маслянистое пятно поползло к кухонному шкафу, зацепилось за вертикальную поверхность, протедув щупальце, добралось до столешницы и вновь приобрело вид ленивого, присмыкающегося. — Я предупредила тебя о последствиях. Ты оценил их в полной мере? — ведьма одобряюще прошлась ладонью по панцирю черепахи. — Да. — Тогда я хочу получить гарантию что если звериная часть тебя угаснет, то ни ты, ни кто-либо другой из стаи не станет высказывать претензий. Я тебе обещаю. Пей. Она приготовила большую кружку и через край кастрюли налила отвар. Жидкость в не пошла рябью в такт дрожи моих рук. Еще есть возможность отказаться, Адам. У меня ее нет. Я запрокинул голову, вливая горячую бурду прямо в горло. Горьковатый вкус обволок язык. Придется подождать минут двадцать для полного эффекта. И что мне делать все это время? Ведьма принялась бережно перетирать уже вымытые стеклянные емкости. Подготовься ко сну, прими душ. Да ты издеваешься? Я столкнул фамильяра со столешницы и впился пальцами в прохладную кромку камня. Как хочешь, можешь просто сидеть здесь. Я не понял, в какой именно момент на мои плечи водрузили бетонную плиту. Мозг продолжал соображать, как и прежде. Переживал отголоски близости с Лерой и тут же бичевал себя за минуты счастья. А тело наливалось усталостью и тяжестью. Сам себе я оказался неповоротливым и грузным. «Зверь!» Я обратил взор внутрь себя. Зверь был спокоен. Он погрузился в дрему. Я вытянул ладонь, осмотрел ее внимательно со всех сторон. Никаких изменений. Зрение оказалось четким. Взял сухой лепесток из глубокой глиняной чаши и растер его между пальцев, обоняние в норме. Сжал пальцев кулак и разжал их, призывая звериную часть себя трансформировать кисть руки. А вот тут меня ждал сюрприз. Зверь не откликнулся ни с первого раза, ни со второго. Лишь в третий раз я ощутил привычную дрожь и боль рвущихся и тут же срастающихся тканей.